Глава д в а Восстание. Умник в очередной раз, наверное, миллионный или миллиардный, потянулся своим даром к системе управления замком. Он проделывал это при каждой возможности, но чаще всего это заканчивалось активацией ошейника и потерей сознания, и попытку приходилось прерывать, но он никогда не отчаивался. Управление замком было двойным. но про механическую часть многие внешники забывали или просто ленились её включать, поэтому открыть дверь можно было с помощью электричества. Иногда он сам себе казался не человеком, а роботом, способным монотонно и скрупулёзно делать одно и то же, невзирая ни на какие внешние обстоятельства. Впрочем, разве не повторение раз за разом опытов в лаборатории чаще всего приводили к успеху учёных? Самое удивительное, что умник даже не испытывал особой ненависти к своим мучителям. Нет, его понимание побудительных мотивов их поступков не заходило слишком далеко. Если бы всех этих коллег поставили перед ним, он с огромным удовольствием ударил бы каждого тем оружием, которое использовал против зараженных, но и только. Он не стал бы исследовать, куда лучше нанести удар или проверять, сколько раз нужно будет ткнуть клевцом в ногу, чтобы убить. Прикончил бы каждого и спокойно после этого заснул. Умник знал, что в истории его земли тоже были моменты, когда одни люди вдруг решали, что только они и есть самые лучшие и самые правильные, а все остальные вроде бы как и нет. Не до человеки. Поэтому с ними можно делать всё, что угодно. Проводить опыты, исследовать, сколько может выдержать организм в холодной воде или насколько эффективна та или иная смесь газов для быстрого отравления. Но тем сверхчеловекам уже другие, в числе которых были предки умника, доходчиво объяснили, Что за такое поведение нужно платить? И теперь там, где когда-то существовали подобные идеи, мало кто может даже подумать о чём-то похожем. Очень уж хороший получился тогда урок. А вот здесь некому его преподать. И вот поэтому внешники просто не относятся к местным, как к равным. Умник ни разу не слышал о теории копий, но догадывался, что это тоже могло помогать такому отношению к нему и другим пленным. Нелюди, поэтому чего их жалеть? Сколько прошло времени с того момента, как их на пути в стаб перехватил отряд муров, он уже точно не помнил. Не получалось у него высчитывать каждый день, хотя и старался, но много, очень много, на несколько месяцев больше, чем ему хотелось. Перевернувшись на другой бок, умник опять ушёл внутрь себя, включил дар и, не потревожив ошейник, подключился к энергопотокам своего бокса. Этот фокус стал у него получаться после прошлого выезда на профилактику трясучки. когда их в очередной раз засунули в передвижные боксы, затем погрузили в автомашины и куда-то повезли. Это продолжалось несколько дней. Это был уже седьмой раз, когда он попадал на такие поездки. Будучи ученым, он тщательно анализировал все, что мог увидеть и понять. Увы, не так много можно увидеть, постоянно находясь в боксе. Но несколько раз, когда он был объектом изучения своей быстрой регенерации, умник слышал переговоры его коллег, сидевших за приборами или входивших к нему, чтобы поправить датчик или настроить сенсор. Получалось, что они искали изменения в структуре паразита, которые должны были происходить после выездов, хотели научиться перезаряжать его самостоятельно. Сам бывший космонавт замечал, насколько становится бодрее и сильнее после поездки. Даже дар, который он тренировал, сразу начинал откликаться легче и оперировать им становилось не в пример проще. и вот Когда их привезли обратно в последний раз, у него, наконец, получилось. Он смог активировать свой навык и прикоснуться к линии электроэнергии без последствий в виде включения ошейника, а потом также аккуратно дотянуться до системы управления светом его боксе и выключить её. Это достижение так восхитило и одновременно напугало его, что ошейник тут же выдал разряд, прерывая работу дара. Но и здесь получилось по-другому. Умник впервые не потерял сознание от такого мощного воздействия. Наоборот, он смог каким-то образом погасить удар и даже как-то впитать его, усиливая себя. Пленник тут же включил свет обратно и замер, надеясь, что его поступок не будет обнаружен. Внешники держат в плену иммунных, подобных ему уже много лет, поэтому у них просто обязаны быть способы не допустить такого развития событий, при которых он или кто-то другой мог бы вырваться с помощью своего дара. Но что это за способ? И тут умник со всей отчётливостью понял, что самый лучший выход — это уничтожение иммунного до того момента, как он сможет это сделать. До того момента, когда дар станет настолько сильным, что будет представлять опасность. То есть стоит внешникам обнаружить такое проявление дара, и всё. Он труп. Но как же тогда они обходятся с другими и м м у н а м и которые уже давно в с т и к с е Ведь именно о ценности таких людей говорил тогда главарь захватившего их отряда муров. Тогда художника и его друга должны были бы сразу убить. Вопроса, на который у него не было ответа. Впрочем, в любом случае он будет действовать осторожно, но быстро. Так как, если он прав, ему самому осталось тут недолго. Внезапно освещение мигнуло. Потом мигнуло еще раз, и сразу чуть, -чуть ему потемнело, так как световой поток резко снизился. Так бывает, когда падает напряжение в связи с увеличением нагрузки. Ничего подобного умник никогда не видел здесь. А это значит, что? Вдруг безумная мысль появилась у него в голове. Может быть, это она вернулась за ним? Алиса полу лежала, полу сидела на уже привычном дне башни и стягивала лучи звезды, готовая мгновенно стать Фениксом. Это было непросто, сохранять такую концентрацию, одновременно оставаясь доступной для слов командира, который должен ей шепнуть «Давай». Ей страстно хотелось п о с к о р е е стать воплощением силы и разрушения, ощутить это чувство всемогущества. Но пока нельзя. Слишком рано. И тогда сил не хватит на всё. На то, чтобы уничтожить ферму, где она верила, есть кто-то, кто, кто её ждёт. К удивлению командира, многочасовой вояж до самой базы внешников прошёл просто и даже скучно. Ни нападающих заражённых, ни беспилотников, готовых атаковать, ни привычных пустышей, ничего не попадалось по дороге. Может быть, шум моторов и грозная эмблема внешников отпугивала возможных желающих покуситься на обычный караван, вроде торгового, а заражённые, все как один, были заняты в другом месте. А может быть, дело было в другом, потому что большую часть времени лесник старательно одержал скрыт. Но насколько его хватало на всю их колонну, даже сам рейдер не мог сказать. Он попытался объяснить, как и чего, но всё равно было неясно. «Я делаю точно так же, как и обычно, когда маскирую группу». Только сейчас стараюсь растянуть п о л о г в длину, чтобы прикрыть всю. Вроде бы это работает, скрыт держится, но как хорошо он прикрывает, я не знаю». Вот так владелец этого дара обрисовал картину. Только уже перед самым концом пути, когда до фермы и базы внешников оставалось буквально несколько километров, капитан рискнул и сам лично вышел посмотреть, как их группа смотрится под действием дара лесника. Внимательно осмотрев местность, командир Стронгов наметил участок недалеко от дороги, где не было никаких укрытий, и, взяв в качестве охраны ежа, пошел туда. По его сигналу лесник включил свой дар, и капитан увидел, как буквально исчезают в воздухе танки и бронемашины. Это было так здорово! Оставалось только верить, что против радаров и инфракрасных камер это тоже сработает. Впрочем, сейчас, когда до главной цели оставалось так мало, всеми Стронгами овладело безудержное возбуждение. Даже те, кто там после сражения не хотели никуда идти, сейчас были готовы к бою. Капитан согласия других командиров сознательно постарался перемешать отряды, чтобы бойцы из его группы смогли рассказать о цели их атаки, чтобы каждый стронг был уверен в том, что они делают очень важное дело. Живчик, влить себя как можно больше этого напитка, в бою может не оказаться времени. Еще раз распределить цели и то, как действовать. И, конечно же, не забывать о своём тяжёлом вооружении, которое так хорошо показало себя в предыдущем бою. Положа руку на сердце, капитан не мог бы сказать, насколько он поверил словам ежа о специальной миссии, которую сам Стикс якобы выручил Алисе, наградив ту этим мощным даром. Но даже если это и так, то это только повышает вероятность их успеха. «Обнаружено движение в зоне охраняемого периметра. Обнаружено движение в зоне охраняемого периметра». Система оповещения буквально разрывала уши дежурного, только-только удобно устроившегося на диванчике, чтобы насладиться недавно выигранным у сменщика журналом. Увы, здесь на ферме, где доступа ко всему многообразию такой интересной информации не было, приходилось довольствоваться старыми добрыми картинками на бумаге. Тем ценнее они были. так как никакие другие носители информации провести было просто невозможно. И вот этот дурацкий сигнал. Тем не менее, тело сработало на рефлексах, полученных от многочисленных тренировок. Первым делом проверить визуально то место, запустив дроны-разведчики. Проверить запись камер и нацелить на предполагаемое место все, что туда может смотреть. И только после этого, обнаружив хоть что-то, доложить старшему смены. Иначе придется долго выслушивать слова о своей некомпетентности. а потом и получить выговор, который может оставить беззаконного отпуска. Впрочем, как только внешник увидел, что вызвало оповещение, то сомнения в важности тут же улетучились, и он с удорожным движением утопил кнопку коммуникатора. И пока тот устанавливал связь, дежурный хорошо рассмотрел, как несколько танков с таким знакомым символом на бортах разворачиваются на поле напротив фермы. Позади них, на идущей параллельной дороге, остались стоять десяток бронемашин с таким же знаком. но их вид не вызывал сомнений в том, что они сами никуда ехать не могут. И в этот момент первый танк выстрелил. Свет опять замигал, и умник услышал, как где-то далеко завыли сирены, очень похожие на те, что он когда-то слышал на своей земле. Впрочем, уши у людей устроены одинаково, значит и звук, который будет хорошо слышен, здесь будет таким же. И он начал действовать. Дело очень помогало то, что сейчас он был практически полностью цел. Не считать же отсутствие пары пальцев на левой руке чем-то слишком важным. Тем более, что они уже выросли больше, чем наполовину, и не доставляли пленнику особого беспокойства. Сконцентрировавшись, умник включил свой дар и, скользнув им к своему ошейнику, выключил его, одновременно открывая защёлку, находящуюся внутри него. Он уже давно понял, как она работает. Внешник просто подносит к устройству электромагнитную метку, которая и позволяла тому открыться без вреда для носителя этого украшения. Он давным-давно мог бы это сделать, но что дальше? И вот это дальше настало. Потянувшись даром к соседнему боксу, умник проделал такой же фокус с ошейником, находящегося там иммунного. Он смог с ним познакомиться при недавнем выезде и потом, продолжив общаться с помощью самим же придуманным способом, вызывая у того короткие длинные вспышки света на закрытых глазах. К его счастью, его собеседником оказался бывший моряк, которому не пришлось объяснять, что это такое. Но главное было не это. Главное, что Сыч, а таково было имя соседа, являлся сторожилом улья и обладал несколькими мощными дарами. Поэтому помимо ошейника, был буквально окутан разнообразными датчиками, препятствующими ему использовать свой дар. И сейчас умник быстро выводил всех их из строя. пережигая всё внутри. Шум шагов за стеклом, даже не шум, а вибрация, заставили умника действовать как можно быстрее. Но он всё равно опоздал. Прибежавший внешник, в форме тех, кто отвечал здесь за безопасность, уже нацеливал свой парализатор на соседнюю камеру. И тогда умник первый раз увидел, как действует дар Сыча, фигура в комбинезоне и респираторе, ещё мгновение назад, так энергично пытающаяся привести в действие своё оружие, на мгновение замерло. А потом голова внешника совершила оборот вокруг своей оси, и на пол коридора упало уже тело без капельки жизни. «Кинетик», — вспомнил такие теперь далёкие объяснения своего крёстного умник. Как же ему вдруг захотелось уметь нечто подобное. «Ничего, у него тоже есть оружие». Умник подошёл к дверям своего бокса и здесь сразу столкнулся с проблемой. Он не знал, как открыть их изнутри. Несмотря на то, что замок был открыт, у него не получалось придать дверям, открывающимся вбок и вверх, нужного движения. На мгновение им овладел страх, что ничего не получится. Но в этот момент соседний бокс открылся, и оттуда выпрыгнула фигура его соседа. К удивлению умника, Сыч первым делом наклонился к лежащему внешнику и стащил с головы того респиратор. Затем взял в руки непригодившееся тому оружие, прицелился куда-то вдаль и тут же опустил. И только после всего этого, дернув рукоятку, Открыл, наконец, бокс Умника. «Слушай внимательно. Сейчас они заметят нас и пустят газ. Поэтому я буду открывать боксы и выпускать наших. А ты одевай респиратор и пытайся отключить систему подачи геноцида. Тогда мы сможем вырваться». Умник не стал расспрашивать, откуда тому известны такие подробности. Просто приняв к сведению эту информацию, сразу стал выполнять поручение. Раз, и он тщательно пристраивает защитную маску у себя на голове. Тем более, что с подобным оборудованием он имел дело множество раз. 2. И, включив ДАР, начинает поиск системы управления чем-нибудь похожим на то, что может выпускать газ. Впрочем, у него практически нет сомнений в том, где та расположена, так как назначение только одной цепи управления было ему непонятно. Во всем этом с к о п и щ е й линии передач и электричества, видео и радиосигналов и систем слежения. 3. И до Румника буквально выжигает в коридоре все управляющие заслонками реле. фиксируя их в закрытом положении, и в довершении всего он выключает, дотянувшись куда-то очень далеко по сети, к а м е р а наблюдения. Сильнейшее напряжение Дара, и бывший космонавт опускается на пол коридора, не в состоянии противостоять слабости, убрать которую можно только одним способом, но до живчика надо еще добраться. Коридор тем временем наполняется иммунными. Их так много, что умник теряется от обилия незнакомых лиц. Тут сильная рука поднимает его и одним движением вталкивает обратно в бокс. «Пей, живчик! Твой дар еще пригодится, когда пойдем дальше. Сейчас внешники должны прислать кого-нибудь, а мы организовать им встречу и разобраться, куда нам идти». Умник кивает. Упадок сил не дает ему даже произнести слово. Но Сычу ответа и не требуется. Он тут же исчезает в толпе освобожденных. Умник наконец дотягивается до живительного напитка, И с огромным удовольствием делает первый глоток. Больше всего его радует, что это именно враги с н а б д е л и его таким важным сейчас средством. «Спасибо, коллеги!» – с усмешкой шепчет он. «Спасибо! Я обязательно вас всех отблагодарю!» Командир был доволен, как развивается атака. Пока все шло именно так, как он и планировал. Развернувшись уступом, три танка медленно двинулись к стене фермы, стреляя из орудий. Цели были отчетливо видны. Башенки с торчащими из них стволами мелкокалиберных скорострельных пушек. Как и ожидал капитан, снаряды для нас вольных орудий с легкостью дырявили вражеское сооружение. Ни какой защите от такого нападения там явно никто не подумал. А вот ответный огонь, хотя и создавал ужасный грохот от множества попаданий, пока не причинял танкам никакого вреда. Значит, он правильно понял, что система обороны была рассчитана только против зараженных и небольших групп иммунных со стрелковым оружием. А тем временем два танка, с облепившими их сверху и частью бегущими рядом, прикрываясь бронёй и стронгов под защитой дар лесника, на максимальной скорости продвигались к тому месту, где во время разведки открывались ворота внутрь. И судя по тому, что огонь с фермы вёлся исключительно по его машинам, этого продвижения внешники пока не обнаружили. Значит есть шанс, что всё получится как надо. Прорыв в блоке С, коридор А, рекомендуется применение нейтрализатора. Система каждую минуту выдавала все новые и новые сообщения о возникающих проблемах. Но реагировать на них уже не получалось. Дежурный просто нажимал кнопки и пытался выполнить рекомендованные действия. Но это не срабатывало. Если в самом начале, когда увидев необычное зрелище, идущих в атаку своих же танков, он смог перебросить принятие решения на открытие огня на начальство, то сейчас у него такой возможности не было. Получив все полномочия от старшего смены, Он теперь лично отвечал за всё, что происходило внутри фермы, пока другие должны были реагировать на творящееся снаружи. Но у него ничего не получалось. Вначале внешник не обратил особого внимания на сообщения о неполадках в системе контроля нескольких объектов, списав это на обычные сбои. Такие сообщения, увы, часто приходили, особенно когда появлялось много новых объектов, и те ещё не привыкли вести себя хорошо. А когда обратил и включил видеокамеры наблюдения, посмотрел на поле боя, то с ужасом понял, что всё очень серьёзно. Дежурный успел увидеть, как прибежавший на сигнал от ошейника охранник был убит явно с применением того, что местные называли даром, а потом стали открываться двери боксов. Внешник никогда не сталкивался с таким. И несколько очень важных секунд просто ошалело смотрел, ничего не предпринимая. Наконец, когда оцепенение от увиденного закончилось, и он начал действовать, изображение с камер ы исчезло. Одновременно с этим полностью прекратилась связь с блоком С, откуда и пришёл первый сигнал о неполадках. Дежурный попытался переключиться на другие камеры, но это тоже не получалось, а голос системы сообщал и сообщал обо всё новых и новых неполадках. Наконец пошли сообщения от охранников, но все они сводились к тому, что гаснет свет, и двери боксов начинают открываться. А потом рвалась связь. «Рекомендуется использование системы уничтожения. Немедленно». Сообщение голосового информатора было произнесено совсем другим голосом, в отличие от привычного женского, и дежурный решился. Когда-то давным-давно, когда ферма была еще маленькой, умные проектировщики заложили возможность того, что все современные системы управления будут уничтожены или выведены из строя. Сдерживающие ошейники не были еще совершенны, и приходилось думать о варианте, когда объекты смогут вырваться на свободу. Поэтому за тяжелой бронированной створкой ключ от которой лежал под толстым стеклом рядом, находилась система ликвидации фермы, основанная на самом простом и н е з а в и с я щ е м от электричества способе. ш металлических шариков, каждый из которых при ударе по нему должен был помчаться по проделанному специально для такого случая туннелю, чтобы закончить свой путь, ударив по детонирующему шнуру. И всё. В каждом боксе под полом находилось по две сотни г р а м м о взрывчатки, которая должна была мгновенно взорваться. Трясущимися руками внешник попытался разбить стекло, чтобы достать ключ, но у него не получалось. Тогда он вспомнил о хитрости, которую ему показывали, и, поддев стекло обратной стороной молотка, просто сковырнул его в сторону. А вот и ключ. Несколько оборотов, и перед ним то, что он видел всего несколько раз. Зажав правой руке молоток, дежурный тщательно прицелился и резко ударил по крайнему шару, обозначающему секцию Си. Но ничего не произошло. Он ударил ещё раз, с тем же результатом. Отчаявшись, он принялся колотить по всем шарам, но ни один не сдвинулся с места. И тут внешник вспомнил, что забыл отключить предохранитель, который держал шары от случайного падения. Шагнув в сторону, он взялся за рычаг, освобождающий стопоры. И внезапно увидел, как прямо из его груди высовывается тонкая девичья рука. И всё кончилось. Танк в очередной раз содрогнулся от выстрела орудия, и капитан оценил точность попадания. Снаряд прилетел именно туда, куда надо. Центральная башенка, откуда велась наиболее интенсивная стрельба в самом начале боя, окончательно превратилась в руины. Впрочем, весь вражеский огонь к этому моменту практически прекратился, а танки с десантом добрались к замаскированным воротам. После того, как они прорвутся внутрь, первый этап плана будет выполнен. Единственное, что было непонятно, почему до сих пор нет вражеских дронов. Противник неоднократно доказывал, что очень быстро реагирует. В том, что беспилотники вот-вот появятся, командир Стронгов не сомневался. Как и в том, что подкрепление, находящееся буквально через дорогу базы, уже поднято по тревоге и готовится выступить на помощь. Поэтому и дрога о буквально была каждая секунда. К этому моменту атакующие должны были проникнуть внутрь фермы. Правда, один из Стронгов уже был там. И капитан знал точно, что очень скоро живых внешников на ферме не останется. Алиса осознавала, что в образе Феникса становится, как бы это сказать, малость туповато. Поэтому, получив от командира приказ «Вперед!», она даже не сразу вспомнила, что нужно делать. Все затмело это ощущение всемогущества, которое она так любила при включении дара. Но глупый или умный, Феникс рванул именно туда, куда надо. Уничтожить пункт управления. и всё, что там будет, и только после выполнения этой задачи приступить к освобождению пленников». Приказ командира всплыл у неё в голове, если, конечно, в этот момент у неё была голова. Алиса очень хорошо знала внутреннюю часть фермы, где р а з м е щ а л и с ь боксы с иммунными, и где она сама провела немало времени. И находящаяся внизу лаборатория она тоже хорошо знала. Но вот где главный пункт, откуда всё это управляется? Поэтому Феникс, легко проскользнув сквозь замаскированные в стене фермы ворота, сразу обнаружил группу внешников, готовящихся выйти наружу. «Все в одинаковой форме, на головах шлемы, на лицах респираторы. Значит, это солдаты!» Все это мгновенно промелькнуло в мыслях у Алисы. У некоторых в руках были толстые трубы, почему-то вдруг напомнившие д е в у ш к и тубусов, в которых студенты ее земли носили чертежи. «Так это же противотанковое оружие!» Появилась запоздалая мысль, но она уже ничего не меняла. Феникс просто промчался сквозь тела внешников, и те попадали, как сломанные куклы, на бетон ангара. Как же это было приятно — убивать врагов. «Да что же ты опять? Нужен же язык!» — покорила себя Алиса, но скорость действия Феникса не оставляла времени на изменение решения. Впрочем, быстро осмотревшись с помощью дара, она быстро увидела линии коммуникаций и электричества, которые должны были подсказать ей нужное место, и Феникс полетел вдоль них. Мечась из стороны в сторону, Призрак быстро перемещался туда, где линий становилось все больше, и сами они уже были сплетены в целые кабели. А вот и место, где они сходятся, исчезая в потолке. Значит, пункт управления может быть здесь. Феникс прыгнул вверх и внезапно появился в комнате, где был только один человек с ненавистным респиратором на лице. Враг. Одно мгновение Феникс наблюдал за непонятными действиями внешника, но потом одним движением руки вырвал сердце и занялся остальным. Призрак старательно перечеркнул все найденные линии своими, все еще бесплотными руками, и с удовольствием увидел, как гаснут экраны, буквально облепившие одну из стен. Значит, она все-таки нашла пункт управления, о котором говорил командир. Еще несколько мгновений, и вся аппаратура тоже превратилась в груду бесполезных обломков, а светящийся силуэт помчался дальше, проникая в каждое помещение на своем пути. И везде, где он обнаруживал людей в респираторах, они умирали. «Все муры умрут!» Это было так здорово. Вот большое помещение, скорее всего место, где враги переодевались перед дежурством, потому что оно перегорожено стеной с одним узким проходом. На одной стороне стоят несколько врагов, уже с защитой на лицах, а на другой — такое редкое зрелище, все внешники без масок. На мгновение Алиса даёт волю своим чувствам, и призрак замирает, становясь хорошо заметным всем находящимся там людям. Она медленно подлетает к стоящему ближе всех врагу и уже таким привычным, но ужасно приятным движением просовывает еще бесплотную руку тому в грудь. Мгновение, и вот она уже сжимает вырванное сердце, поднимая его над головой, чтобы лучше было видно всем остальным. Тело врага стоит, все еще не веря в свою смерть, но потом жизнь оставляет его, и внешник падает, заставляя остальных, оцепеневших от страха людей, закричать от ужаса. Как давно Алиса мечтала об этом моменте. Мечтала с того момента, как первый раз увидела, что делают здесь такими, как она. «Все муры умрут!» Прыжок в следующую комнату, и там уже Феникс действует быстро и эффективно. Доля секунды, и все враги убиты. Командир был бы доволен, как она это сделала. Алиса чувствует, как начинает тяжелеть тело. Похоже, действие Дара подходит к концу. «Нет, этого вот не может произойти здесь. Растикс выбрал ее». Мысль добавляет сил, и Феникс мчится дальше. Сегодня ничего не сможет остановить его. Комната за комнатой, коридор за коридором, везде были враги. Кто-то даже успевал заметить светящийся силуэт, но это ничего не меняло. Но какая разница призраку, сквозь какое количество таких прозрачных тел п р о м ч а т с я буквально на миг делая опять плотным руку, сжимающее сердце. Тела падали, а если кто-то оказывался чуть в стороне, то верные нити довершали дело. Затем, когда Алиса уже потеряла счет убитым врагам, кто-то из внешников увидел ее через еще работающие видеокамеры. И они стали бежать. Бежать к лифтам, пытаясь спастись. Но разве можно убежать от призрака, скорость которого так же б ы с т р а как и мысль? Оглядевшись, Алиса вдруг осознала, что сделала полный круг, пройдя по этажу, и что больше здесь нет живых. Но не может же все так быстро кончиться. Нырнув прямо сквозь пол, Феникс оказывается в таком знакомом коридоре, состоящем из боксов с иммунными. Но сейчас все не так, как обычно. Большинство дверей открыто, неяркие светильники почти все не дают видимости, а в самом начале коридора лежит несколько фигур в форме охраны. Что же здесь произошло? Внезапно Алиса понимает, что действие дара заканчивается. Она пытается вернуть ту уверенность, что уже не один раз помогала ей. Но сейчас это не срабатывает. И Феникс исчезает. Тяжесть мира обрушивается на девушку, и она валится на пол открытого бокса. Как хорошо, что сейчас лекарство рядом. Девушка начинает жадно глотать живчик. Глотать, чувствуя, как отступает усталость и прибавляются силы. «Ты кто такая?» Огромный человек с кучей прицепленных на одежду датчиков спрашивает ее, внимательно смотря на то, как Алиса расправляется с живчиком. «Боец Алиса, наш отряд стронгов сейчас атакует ферму снаружи. Нас немного». Но мы хорошо вооружены. Я убила всех внешников этажом выше. Но дар требует подзарядки. Теперь ты. Отчет. Требовательно говорит девушка, не обращая внимания на свою наготу. Немного ошалев от такого напора, ее собеседник быстро приходит в себя и выдает. «Стронги! Значит, э т о ваша атака позволила нам начать восстание. Нам нужно связаться с вашим командиром». «Доклад об обстановке. Немедленно!» Алиса слегка давит своим даром внушение. так как время очень важно для нее. «Ишь ты какая бойкая!» не поддается иммунный, но затем вдруг меняет свое решение. е с ы й ч кинетик, сейчас пытаюсь здесь руководить. Нас в этой части около двухсот иммунных. Почти половина не могут самостоятельно двигаться, но остальные готовы к бою. Оружия нет, только вот такие хреновины». Мужчина трясет непонятной штуковиной, которую Алиса не может идентифицировать. «Оружие есть наверху, там его много лежит у трупов». поэтому надо туда. Но как туда попасть, я не знаю. Раньше это можно было только на лифте, но электричества нет». И внезапно знакомый голос произносит. «Ты вернулась!» Алиса смотрит и не верит глазам. Она сделала это. Умник, целый и, похоже, невредимый, без ошейника и в дурацком балахоне пленника, но нисколько не изменившийся, стоит рядом с ней и улыбается. И она начинает улыбаться в ответ».